Глава 4 Даррен. «Даррен, рад, что ты пришел вовремя», — рассмеялся Волстон, глава всех королевских ведомств и куратор особого ведомства, в котором я служу, драконов его величества. «Я всегда пунктуален. Твой сарказм неуместен, Волстон». «Ах, даже посмеяться уже нельзя. И не будь таким излишне серьезным». «Давай ближе к делу», — попросил я. Волстон длинно вздохнул, вызвав у меня короткую улыбку. Ему не нужно дышать, так как Волстон — призрак. Погиб после неудачного эксперимента. Результат его трудов сидит перед ним. Я, как и другие мои шестеро коллег, обрели вторую личность и биоформу — звериную. Стали драконами, в прямом смысле этого слова. Эксперимент унес жизнь Волстона и скалечил наши жизни. Но что бы судьба с нами ни делала, мы умеем выживать. Этому нас учили в военной академии. Этому нас учил сам Волстон. Минуту спустя гипнотизировав меня упрямым взглядом, и не добившись никакой реакции, он хмыкнул и поинтересовался. «Что выпьешь, Рэн? Чай, кофе? Что покрепче?» «Чай», — ответил я. Волстон кивнул и щелкнул пальцами. На столике рядом с креслом, где я сидел, появился серебряный поднос с чайничком-молочником, сахарницей и пустой чашкой. Помимо этого, на подносе стояла ваза с хрустящим печеньем и розетка с вареньем, малиновым. «Спасибо за варенье», — улыбнулся благодарно. «Эх, когда смотрю, как вы смакуете десерты, пьете чай, кофе, виски или шампанское, на меня такая дикая тоска находит, что я выйдь начинаю. Зато у тебя вечная жизнь, Волстон». «Эх, только ради ведомства живу, Рен. Вы ведь для меня все как дети». Пока призрак продолжал предаваться воспоминаниям и сетовать на новые поколения, Я наполнил чашку чаем добавил сливок и с удовольствием сделал глоток. «Теперь нужно выбрать печенье». Я осмотрел хрустящие кругляши и придирчиво перебрал несколько штук в поисках самой аппетитной «Первое печенье должно быть самым идеальным. Именно первое задаст тон всему чаепитию в целом». «Даррен, ты опять ковыряешься в печеньях», — проворчал Волстон и завис над столиком, грозно сложив руки на груди. Они все одно к одному совершенно одинаковые. Повар делает печенье по утвержденному стандарту». Я покачал головой, не соглашаясь с ним. Наконец нашел идеальный вариант, показывая Уолстону печенье и усмехаюсь. «Видишь, это печенье идеальное». «Из всех семерых это самый ненормальный, Рен», — рассмеялся Уолстон. «Благодарю за комплимент», — хмыкнул в ответ. Обмакнул печенье в мое любимое малиновое варенье и отправил его целиком в рот» прикрыл глаза и захрустел десертом. Хрустящая, карамельно-ванильная и чуть шершавая текстура печенья в сочетании с летним вкусом варенья подарила мне минуты истинного блаженства. Гастрономическое чудо случилось. Хм. Закрыхтел рядом Волстон. «Ненавижу тебя в такие моменты, рэн С твоей стороны весьма жестоко показывать свое наслаждение в присутствии того, кто не может больше вкушать примитивных радостей жизни». «Себе при жизни всё равно запретили есть сладкое, пить алкоголь». Напомнил другу, чем вызвал его ехидный смех. твоих жилах ещё течёт кровь, Рен. Но придёт и твоё время. Вот и вспомнишь слова старика, вот и вспомнишь!» Смеясь, произнёс Уолстон. «Старст никого не минует». «До неё ещё дожить надо». Хмыкнул и отправил в рот следующее печенье. Предварительно щедро из его в варенье. Пальцы тоже испачкал, но это такая мелочь. «Да я бы и старости был бы рад», — проговорил Волстон. «Ты видишь, перед собой тень жизни, Рен. Я скучаю по многим вещам, даже таким элементарным, как сон, вкусная еда, хорошая ядреная выпивка. Женщины, по их теплу особенно тоскую. Я похож на паразита. Питаюсь и живу благодаря силе короля. Кстати, вкусное варенье?» «Очень», — кивнула и отправил в рот ложку полную малиновой амбрузии. Волстон, наблюдая за мной, несколько раз облизнул призрачные губы. Когда чай был выпит варенье съедено, а на дне вазочки вместо печенья остались одни крошки, Волстон улыбнулся и заговорил. «Что ж, а теперь можно и о деле поговорить». Промакнул губы салфеткой и вытер каждый палец, усмехнулся и проговорил. «Ты предсказуем, Вол, ты всегда подсовываешь мне малиновое варенье, когда у тебя для меня припасены дурные вести. Рассказывай». Уолстон опустился в кресло напротив, пытаясь выглядеть живым. Некоторое время он смотрел на меня ничего не выражающим взглядом. «Знаешь, что ты планировал отдых на зимние празднования чудогодия, но мне жаль, Рен, ничего не выйдет. вы но тебе придется изменить свои планы. Тебя ждет одно важное дело». Он щелкнул призрачными пальцами, и передо мной появился без надписи конверт из белой бумаги. Взял его и, прежде чем открыть, провел пальцами по конверту. «Хорошая бумага, магическая. Отправитель явно влюблён в пафос. Что внутри? Письмо?» «Два приглашения на зимние праздники в замок ста мечей». «О-о!» невольно вырвалось у меня. «Замок ста мечей, фешенебельный отель с уклоном. На здоровье благодаря воде!» Его Величество рад посещать это место в летние месяцы. В этом замке часто проходят балы, разные мероприятия для элиты, и, конечно, он славится своими целебными минеральными процедурами. Оказаться среди гостей замка – настоящая честь. Ночь в номере замка ста мечей стоит как годовая аренда целого особняка в столице. Я могу позволить себе подобную роскошь, но не вижу смысла переплачивать за тот самый пафос». По факту, в том месте, где расположен замок, можно снять уютный домик в горах и наслаждаться уединением, красотой и природными дарами, не купаясь в показной мишуре и не притворяясь кем-то особенным. И у меня совершенно нет желания оказаться среди напыщенных гостей замка в праздник чудогодия Внимательно посмотрел на Волстона, ожидая подробностей. Он пошевелил белыми бровями и проговорил. — Ты не задал главный вопрос, рэн Я покачал головой и произнес вол я уже давно не зеленый сопляк. Приглашение два, значит, ты хочешь кого-то навязать мне в спутнике. Кто это будет? Кто-то из наших?» Волстон отвел взгляд, но я успел уловить искру сожаления. И мне это очень не понравилось. Конверт был скрыт, я раздвинул бумагу и достал из него два плотных прямоугольных приглашения. Золотым тиснением и завитушками по всем правилам элиты был выведен текст. «Де Ашер, вы приглашены в замок 100 мечей». На обратной стороне были оттиснуты цифры 666. Что ж, три шестерки — весьма прелестный номер. Взглянул на другое приглашение и нахмурился. Перевернул и увидел цифру 665. Бросил ожесточенный взгляд на вечного стража и прошипел. «Волстон, я требую объяснений». Он сплеснул призрачными руками, взмыл к потолку и проворчал. «А что здесь объяснять Ты же видел имя?» «Видел. Кто такой Эс Тернер?» И кое мне в спутнике незнакомец, — прорычал по-звериному, — моему дракону тоже не нравится, когда к работе приставляет Саглядатаев. Я одиночка, как и остальные мои коллеги. — Напарник, — усмехнулся он, — студент с блестящими перспективами будущего сыщика. — Волстон, я должен соблюдать этикеты быть вежливым или могу послать тебя. Твоего студента это дело в бездну, — произнес я обманчиво спокойным голосом. — Даррен. «Что ж ты так разнервничался?» — проговорил призрак. «Ты самый опытный детектив из всех детективов. У тебя огромный опыт, это просто грех? Не делиться своими знаниями с молодым поколением, у которых, между прочим, природные таланты, вести расследование Не будь жаденой, передай свой опыт этому Тёрнеру. Всего одно дело с молодым напарником. Чего тебе стоит?» Наблюдая мою непримиримость, он добавил с нажимом, явно пытаясь достучаться до моей совести. «Это ведь воистину бесценно делиться с другими чем-то своим!» Я вскочил с кресла и опрокинул столик с подносом и чайным сервизом. Бросил конверт с приглашениями в призрака и прорычал. «Ты издеваешься?» Волстон поймал приглашение, а конверт упал в его кресло. «Знаешь, я мне что-то уже жаль, бедолагу!» — рассмеялся Волстон. Но ничего изменить нельзя, Рэн. Из академии пришло срочное, внеплановое, можно сказать, экстренное распределение. И так как все имеющиеся дела заняты, то выбор пал на новое, буквально новоиспеченное дело, которое под силу расследовать только тебе и твоему разовому бодапарнику Волстон опустился в кресло, убрал приглашение в конверт и сказал. Одно дело, Рэн. «Одно дело с напарником-студентом, и ты получишь повышенный гонорар. Затем свой законный отпуск с дополнительной неделей. Неделя мой тебе подарок». «Какая щедрость!» — процедил я и изложил руки за спину. «Раз начались торги то стоит выбрать самому себе подарок. Неделя — это слишком мелковол. Хорошо, пусть будет две дополнительные недели», — кивнул страж. Я помотал головой и предложил свою цену. «Твой кинжал, Волстон, и тогда я согласен на дело, о котором еще ничего не знаю, и на твоего студента-напарника. Если бы призраки умели бы багроветь от гнева, то Волстон бы сейчас напоминал «Перезревший помидор». Он взвился к потолку, лицо исказилось в злобной страшной гримасе и по кабинету прокатился за могильный вой. «Да, Нет!» «Да», — произнес я совершенно спокойно. Я почти не двигался, стоял и рассматривал книжный шкаф. «Нет», — прошипел призрак, подлетев ко мне почти вплотную и глядя белёсыми глазами в мои. «Ты не смеешь просить мой кинжал. Это подарок короля!» «Этот кинжал — артефакт, и он подчиняется только живым. Зачем он тебе? Просто любоваться его красотой? Брось, Волстон. Давно пора передать эту бесценную вещь другому поколению». Это ведь воистину бесценно делиться с другими чем-то своим. олстон отшатнулся и глядел на меня еще какое-то время. В надежде, что я отступлю. «Демоны с тобой!» Рявкнул он и бросил в меня конверт, который я ловко перехватил и убрал во внутренний карман камзола. Потом опустился в кресло и улыбнулся, ожидая услышать подробности дела. «София». «Так-так-так...» Произнесла шепотом, читая бланк распределения. «Имя студента». Писала свое имя. Эс Тернер. «Курс». «Что ж, впишем, как есть. Четвертый курс». Потом подумала и добавила. «Уровень знаний равен пятому курсу». Что недалеко от истины. Я знаю программу пятого курса, так как писала ребятам учебные работы. Да и библиотека у нас в Академии шикарная. А библиотекарь вообще находка. Он всегда подсовывает мне самые полезные учебники и другие умные книги». Особые навыки. Так, мне нужно стопроцентное одобрение, значит, пишу. Перспективный, очень талантливый будущий сыщик или адвокат по особым делам. Требуется срочная, даже экстренная практика. На самом деле, после обучения меня вряд ли возьмут работать именно сыщиком, следователем, комиссаром или адвокатом. Женщинам в этом плане сложно. Нам позволено быть рядом в качестве помощниц, секретарей, но на повышение даже спустя много-много лет рассчитывать даже не стоит. Хотя, кто знает, а вдруг мне повезет? Я всё-таки стану адвокатом или детективом. Хотелось бы. Так, что тут дальше? А дальше была отдельная графа «Особые примечания». И вот здесь я внесла данные своего договора с банком, имя управляющего. Адрес банка и добавила сумму займа. Закусила нижнюю губу. Меня распирало нетерпение. Но заполнять нужно аккуратно, чтобы не испортить бланк. Дата и подпись. Поставила подпись, и на этом бланк был заполнен. На нём мгновенно все мои каракули вспыхнули синим магическим светом. Это означало одно. Документ заполнен верно и принят на той стороне. А затем, через несколько секунд, справа внизу бланка появилась печать королевского ведомства. Внутри круглой печати был текст. Присмотрелась и прочитала вслух. «Ведомство дракона Его Величества». Бланк распределения выпал у меня из рук. «Дракон Его Величества — это не просто ведомство, это же...» Это тайная защита королевства без юридических и политических ограничений. Там служат лучшие из лучших. И это я туда умудрилась попасть? Да они меня живьем сожрут и не подавятся. Но дело сделано, обратной дороги нет. Ой, мамочки, прошептала в ужасе и подняла бланк. Чуть ниже печати проявилась строчка с надписью «Ожидайте дату, время место прибытия на практику». И пусть я оказалось в ведомстве, где мне явно будут не рады, Я сделаю всё возможное, чтобы проявить себя с лучшей стороны. Не подведу куратора, академию, королевства Магия заключённая в бланке-артефакте уже начала делать копии. Пять штук, как по заказу, появились у меня в руках. Выглядели один в один, как оригинал, только сверху была мелкая надпись «Копия». Всё магически заверено. Подделать такой документ невозможно. Управляющий банка пусть от досады, сожрёт договор займа и обязательно им подавится. Я убрала одну копию бланка в другие пустые бланки стола, куратора, оригинал и 4 копии забрала себе. Сложила их вдвое и спрятала во внутренний карман жакета. Одну копию лично отнесу в банк. Как и обещала куратору, если кто спросит, как это произошло, скажу, что получила распределение по магической почте. Крадучись, покинула кабинет куратора и, облегченно выдохнув, направилась на занятия. Вечером после учебы возвращалась из Альма-Матер с улыбкой. Я мысленно составляла список дел, Первым делом решила отблагодарить тётушку Пати. Именно её совет спас меня от беды. Не забуду и куратора. Без его помощи ничего бы меня не вышло. Меня даже колючая, суровая, злющая пурга не пугала. Настроение у меня было преотличным. Я ощущала себя так, будто могу горы свернуть. Когда добралась домой и разделась, побежала ставить чайник. Попью чайку с вишнёвым вареньем, отогреюсь и напишу список дел, которые нужно завершить до практики. Интересно, какое дело у меня будет? Достала из кармана жакета бланки, развернула и увидела, что на оригинале проступили новые данные. «Уважаемый практикант Эс Тернер, поздравляем! Вы приняты на службу ведомства Дракона Его Величества в качестве временного напарника детектива дарана Ашера. Вы обязаны явиться n-ого числа пополудню на центральный вокзал Девлеона. Найдите зимний экспресс на пути за номером 13. Мягкий вагон класса «Люкс». У вагона вас будет ожидать господин Ашер. Все данные по делу у него. Неявка или опоздание будут приравниваться к нарушению устава ведомства и повлечет соответственные санкции в виде лишения свободы на шесть месяцев и исключения из Академии магии без возможности восстановиться. С уважением, Страж Его Величества, Волстон Марлоу. Это сообщение на бланке я прочитала пять раз, и у меня задрожали руки». Потом я вернулась к дате Явки и поняла, что у меня на сбор практически нет времени. Это ведь завтра. Из нашего городка до столицы Деблеон четыре часа езды. Если я завтра должна быть на месте, то какой чай? Какое варенье? Мне срочно нужно собирать вещи. И мчаться на вокзал, чтобы успеть на полуночный рейс. А еще нужно отправить в банк копию бланка. Так, последнее доверю леди Патриции. По пути на вокзал заскочу к ней и попрошу отправить документ в банк. Начала метаться по дому, как ураган. И как назло, у меня всё валилось из рук. Но я не могла остановиться и передохнуть. Мне нужно было спешить. Я лучше всё утро проведу на вокзале, чем опоздаю по какой-нибудь нелепой случайности. О таких курьёзах я много раз читала в приключенческих и детективных романах. А уж сколько глупых ситуаций происходило в жизни жертв и преступников. Знаем, преподаватели много историй рассказывали.